6 вторая. Выйдя из палатки, Райнор обнаружил, что окружающая обстановка смахивает на лагерь блуждающих кочевников. Везде разбиты палатки. Сейчас тысячи солдат и людей-эльфов остановились здесь, но они не смогли оставить здесь этих людей. Райнору и другим нужно было идти на север, а они не смогли вывести этих людей на поле битвы, так как они не могли взять их с собой, им нужно было придумать план, который позволил бы им нормально жить. Райнер посмотрел на палатку, а затем перевёл взгляд на Туали. Каштановые волосы, честные глаза. Райнер посмотрел на Туали и сказал: "Доброе утро". "Доброе утро, Райнер. Ты работал допоздна? Прошу прощения за то, что разбудил". Райнер повёл руками в знак согласия, говоря об этом, как раз Туали, похоже, был тем, кто не спал в последнее время. "Нет, надо сказать, все здесь никто не мог спать спокойно". Преследуемый Роландом, Вовлечённые в войну люди из их семей умирают на глазах, умирают компаньоны, возлюбленные, но даже при этом они не могли прекратить двигаться, они могли только продолжать избегать смерти, перемещаясь из одной страны в другую. Конечно, необходимо было положить конец такой жизни. Если бы эта республика Беле смогла принять людей на эльфы, им не нужно было бы мигрировать на большие расстояния. Это значит «Ты здесь, чтобы поговорить о распуске этой организации?» То Али кивнул. «Кстати, об этом. Не говорил ли Войс, что он мог бы предложить Республике Белес временно принять людей из Нельфы?» «Да, хотя Войс сказал так. Но о чём думает Республика Белес?» «А разве это не значит, что мы будем постоянно общаться с Белесом?» «Да. Но до этого, я думаю, есть много проблем, которые тебе и Войсу нужно обсудить». То Али указал на большую палатку Войса... которая находилась на некотором расстоянии отсюда. Кажется, они собирались обсудить планы на будущее. Феррис, которая забыла издеваться над Райнером и со скучающим выражением лица вышла из палатки, сейчас направлялась к палатке Войса в одиночестве. Глядя на одинокую спину Феррис, Райнер хотел окликнуть её. В этот момент Кефар сказала, «Пойдём, Райнер», затем сказал Туале, «Пойдём, посол из Республики Белли скоро прибудет». Райнер кивнул и снова посмотрел на спину Феррис, куда, по её мнению, он идёт. Она явно прошла мимо палатки для собраний Войса, но всё ещё продолжала идти вперёд. Райнер посмотрел на удаляющуюся Феррис, внезапно почувствовав себя опустошённым и немного одиноким. Он не понимал, почему у него такое чувство. Потому ли, что ранено не пнуло его изо всех сил. «Не говорите мне, что я действительно стал мазохистом». Райнер криво улыбнулся. Но это, вероятно, была правда. Очевидно, что обычно она вытаскивала свой меч, желая отправить Райнера в полёт, через мгновение он падал, потом кричал: "Что ты делаешь?" и в конце Феррис говорила что-то странное, по ту сторону, что он не мог понять. Но сегодня такого не случилось. Если подумать об этом, кажется, такого не происходило уже в течение нескольких дней. Такое вородо издевательство со стороны Феррис, дразнилки со стороны Сиона, крики по милоу меня в такой определенной последовательности он всегда думал, что впадает в уныние от этого, но с какого-то момента это ощущение пропало. После того, как это прекратилось, он чувствовал себя немного одиноким. А сейчас не время молча грустить. Ситуация менялась каждый час, каждую минуту. Если он потеряет дабы действительности не сможет вовремя найти решение, его спутники начнут гибнуть. Так что он мог двигаться только вперёд. Двигаться тщейно. чтобы его колебание не повлекло за собой гибели его товарищей, чтобы он не стал причиной смерти людей, потому что упустил шанс. Он должен двигаться вперёд, если говорить серьёзно, у него не было времени, чтобы посмеяться над этими отвратительными шутками Феррис. Она только что продемонстрировала скучающее лицо и в итоге не ударила меня. А Райнер выглядел слегка встревоженным. «Это действительно его вина». Что-то глубоко в груди Райнера немного болело. Глядя на Феррис, которая заскучала, он снова горько улыбнулся. На самом деле он всё ещё чувствовал себя немного одиноким. Райнер пришёл в себя и принялся анализировать ситуацию, в которой они оказались, учитывая плохо сделанные палатки людей, оставшихся без крова, которых они временно подобрали, учитывая уставшие лица людей. Затем он поднял голову, чтобы посмотреть на небо, которое было, наконец, чистым, но было так далеко от Роланда. А Райнер что-то тихо пробормотал. Но его слов никто не услышал, и другим не было необходимости его слышать. Он пожал плечами, слегка вздохнул, настраиваясь этим на движение вперёд, затем снова тяжело выдохнул. «Тогда мы должны идти к войсу». Фэррис молчала с редким для неё хмурым выражением лица. Скрещённые на груди руки, плотно сжатые губы, хотя она всё ещё была прекрасна. «Раздражает!» Она вдруг сердито закричала. Окружающие люди были в шоке от неё, но она закричала без раздумий. «Раздражает!» От этих криков ей немного полегчало, и она тряхнула головой. В этот момент перед ней появился мужчина, волосы чайного цвета, красивая борода. Мужчина, улыбаясь, спросил у Феррис. «Прекрасная леди, вас что-то огорчает?» Поря же, чем мужчина закончил говорить, Феррис где-то закричала: "Заткнись!" Затем она сжала руку в кулак, ударила бородатого мужчину с невероятной скоростью. Окружающие люди в виде Фэта продемонстрировали шокированное выражение, но Феррис не приняла это близко к сердцу. Она только смотрела на небо, не говоря ни слова. Сегодня на редкость был ясный день, погода была очень хорошей. Было очевидно, что в начале дня все должны были отправиться в хороший магазин данго в эту ясную погоду. Тогда она бы сказала: "Дайте мне все данго в этом магазине". Она купила бы все данго, а затем заставила бы этого идиота Рейнера тащить все в парк, чтобы устроить данго-пикник. Спорить со всеми насчёт поедания данго, соревноваться со всеми, кто сможет съесть все данго на одном дыхании, казалось интересным, но Она обернулась и посмотрела на палатку, в которую входили Райнер и остальные. Кажется, Райнер, Туали и Войс обсуждают, что они будут делать после сегодняшнего дня. В последнее время они только этим и занимались. Бежали на поле битвы, бежали из одной страны в другую, и многие люди погибали, но даже в этом случае путешествие не прекращалось. Только им казалось, что они с трудом сбежали, как появлялась гора вещей, и после того, как эти вещи заканчивались, Им снова приходилось всё бросать и уезжать в другую страну. Что больше всего раздражало так это то, что её любимый магазинчик данго в столице был хорошим магазинчиком данго, а поскольку эти роланские идиоты внезапно начали войну, ему пришлось свернуть свой бизнес. Она была так зла. Война привела к закрытию магазина. Как такое вообще произошло? Она готова была взорваться. Но сейчас её раздражало не это. Её разозлило не закрытие магазина данго. Даже если этот идиот Райнер всё в порядке... Всё в порядке, даже если этот идиот Райнер отнесётся к ней странно. Потому что она понимала, что тот ленивый король и идиот Райнер, который никогда не работал усердно с тех пор, как родился, в последнее время работал уж слишком усердно, поэтому, должно быть, он устал. Поэтому она не злилась по этим причинам, она чувствовала себя несчастной по другой причине. В этот момент она вспомнила... Когда она пошла к палатке Райнера, чтобы позвать его, она слышала, что неподалёку работает магазин данго, несмотря на войну, поэтому она хотела сказать: "Эй, Райнер, я слышала, что здесь есть магазин вкусных данго. Давай пойдём, так что вставай сейчас же", пригласила бы Райнера. Когда она вошла в палатку, то обнаружила, что кто-то попал туда первым. Та красноволосая женщина, которая внезапно появилась рядом с Райнером и вертелась вокруг него, В итоге Фэррис не вошла в палатку. Она чувствовала, что было бы неловко, если бы она вошла в палатку. Чувствовала, что увидела то, чего не хотела видеть. Она не понимала, почему она стала такой, но в последнее время это чувство иногда появлялось. Она сама не понимала почему, но в последнее время она была очень искренне рядом с Райнером и не всегда могла действовать правильно. И в этот раз тоже. Она стояла возле палатки, намереваясь попросить Райнера пойти в магазин Данга после того, как он выйдет. А затем она услышала голос. Это был голос Райнера. Будто он обращался к кому-то. Но он говорил не с Кефар, сидящий внутри палатки. И, конечно, не с Феррис. Но Райнер изо всех сил пытался сказать что-то. Это был болезненный и усталый голос. Как будто он боролся за свою жизнь. Как будто он вот-вот расплачется. Как будто он вот-вот вздохнёт. И Рейнер произнёс имя глупого короля, который остался в Роланде. Феррис поняла, что он должен быть видит сон. Она даже поняла, какой это сон. И она также поняла, о чём он беспокоился. Затем, после того, как он проснулся, он вёл себя так, как будто ничего не произошло. Казалось, он хочет бороться, чтобы двигаться вперёд. А не воя явно не было больше сил. И моя вина была так больна, что он хотел громко закричать. Сеон использовала реликвию героев, а затем обил тысячей нельфийцев мгновение ока. Следует сказать, что Сеон спокойно хотел убить Райнера, убить Феррис, Кифар, людей, которые всегда были его товарищами. Когда же Сеон лишился сердца? Феррис не понимала этого. Не было необходимости это понимать, потому что спасение Сеона было миссией Райнера. «Райнер сказал, что хочет спасти этого человека. Тогда мне нужно только последовать за Райнером, помочь ему», — подумала она. Но о чём думал Райнер? Сион использовал реликвию героев, убил тысячи невинных нельфийцев и спокойно хотел убить Райнера Феррис и Кефар. Когда он увидел это, о чём подумал Райнер?